Глава восьмая. Смертельная битва. Битва началась. В огромном зале наждала Гидра, а позади нее магический кристалл. А в плену этого громадного кристалла без сомнений томилась Зенит. Едва гидра увидела нас, она тут же поднялась. Отлично, я пошёл. Пол устремился вперёд, низкая позиция, как собака. Он был быстр, как ветер. Такая скорость любого, кого попробуют бросить вызов, заставит глотать пыль. Но на этот раз вместе с ним держится Элиналис. Сзади, куда медленнее, движется Талханд. Мы стараемся двигаться рядом, в одном темпе с ним. Гис уж ждёт нас позади в Телу. Но на этот раз вместе с ним держится Элиналис. Сзади, куда медленнее движется Талханд, мы стараемся двигаться рядом в одном темпе с ним. Гис уж ждёт нас позади в тылу, поскольку у него же сражаться он бесполезен в этом бою. Ему просто нечего противопоставить такому гигантскому монстру, как Гидра. Тем не менее, он здесь не просто так. В худшем случае, если мы все погибнем здесь, его задача бежать и сообщать обо всём, что случилось. Пол уже добрался до гидры. В тот же миг три из голов гидры задвигались. Для своих размеров гидра очень быстро. Все ее головы, так напоминающие диких змей, двигаться проворно и совершенно независимо друг от друга. Но пол на мгновение словно размылся, и от одной из голов остался лишь обрубок шеи. Отлично, так держать. Огненный шар. Всю свою магическую силу я направил в свой посох. Невероятно горячий взрывной огненный шар полетел в гидру. Но это было бесполезно. Огненный шар становился все меньше по мере приближения к гидре и исчез, стоило ему почти ей коснуться. В ушах снова раздался тот мерзкий звук, царапая вам стекла. Как я и думал, у меня нет другого выхода, кроме как использовать магию в непосредственной близости. Если вот так держаться подальше, мы просто не сможем ее одолеть. Я не смогу прижечь рану, если не атакую магию огня с близкого расстояния. Таков твой план, да? Ты действительно собираешься сражаться на близкой дистанции с Руди? Со мной всё будет в порядке. Мои тренировки не ограничивались одной лишь магией. Но хотя я произнёс это с уверенностью, моё сердце бешено билось. Я слаб в ближнем бою. Большинство моих воспоминаний о попытках ближнего боя всё оканчивалось моим поражением. Начиная с Пола, затем Гислен, Эрис, Ружер и Орстед. Каждый раз мне так и не удалось никого победить. Хотя, кое-как мне удалось одержать победу в недавних поединках над Бродячим Драконом, Риней, Пурсеной и Люком. Для победы над ним я использовал свой магический глаз перед предвидением. Но поможет ли мне это в бою с Гидрой? Явно нет. В схватке с опанным и умелыми воинами, такими как Пол и Леналис, я не думаю, что смогу выиграть. Другими словами, то, что мне удалось выиграть пару недавних битв, еще не значит, что я смогу победить и в схватке с Гидрой. Но в этот раз я сражаюсь не один. Это командный бой. У меня есть Пол, Эленалис и даже Рокси. Я не знаю точную силу Талханда, но по идее он должен быть на одном уровне с остальными. Я взял полную скорость и занял позицию прямо позади Пола. Руди, не смей отходить от меня. Я слушал инструкции от Пола, стоящего впереди. Элиналис держит левый фланг, Талхан правый, а Рокси поддерживает нас с магией с тыла. Наше построение в точности напоминает имперский крест. Атака сразу тремя головами, похоже Гидра не может одновременно использовать больше трех голов. Возможно она просто физически не способна на больше, или может если она задействует больше голов, они будут мешать друг другу. Не совсем понимаю причину этого, но это явно нам на руку. Элиналис уклоняется, сдерживая одну из голов, Талхан принимает удар второй, а Пол в это время отрубает третью. Голова рухнула на землю, корчась в агонии. «Сейчас! Я иду!» Услышав крик пола, я стремительно бросился к отрубленной шее и активировал магию. Огненная магия ударила точно в обрубок шеи. Вспышка мощного пламени осветила окрестности. Не удалось прижечь рану гидры, шипением пламя обожгло шею, заставив ее обуглиться. «Ну как?» Отступив назад, я неотрывно смотрю на обожжённую рану. Я и сам пока не знаю, эффективно ли вообще эта тактика. Тут же нас атаковала ещё одна голова. Пол сдерживает удары, Элинали спарирует их своим щитом. На краю моего поля зрения со стороны Талханда разлетаются брызги крови. Позволь божественной силе дать обильные всходы исцеления. Когда Талхан пострадал, Рокси тут же подбежала и принялась читать заклинание исцеления над его раной. Остальные по-прежнему сдерживают гидру. «Так что ни одна из атак меня не достала. Могу лично это подтвердить». «А что там с обруком шеи? Отросла ли там новая голова? Как все прошло?» «Прекрасно. Никаких новых голов. Рана осталась неизменной. Новая плот не растет. Голова не отрегенерировала». «Это действует? Да, черт возьми!» «Пол взревел, и на полу упала новая голова. Я тут же прижег шею. Ужасающе жарко. Да, этот жар уже начинает душить меня». Пол тоже же весь в поддел. Однако, чтобы наверняка прижечь шею, я должен использовать именно такую мощь пламени. Если, я как следует, не прижгу рану, может отрости новая голова. Если и дальше будем так продолжать, её прикройте меня. Мой глаз предвидения уловил движение гидры. Две из голов гидры, что прежде не двигались, нацелились на меня. От одной я уклонился, однако другая сразу нанесла удар в то место, в которое я отпрыгнул. «Предоставь это мне!» Элина Лис прыгнула в то место, куда я отошел, уклоняясь от атаки первой головы. Прямо в прыжке, пусть в несколько неестественном положении, она отбила голову прочь. Она встала между Гидро и мной, став щитом между нами. Даже когда раздался мощный рык нашего врага, Элина Лис продолжила защищать меня. Немного крови Элина Лис брызнула мне на щеку. «Рокси, ей нужно лечение! Позволь божественной силе дать обильные всходы, исцеление!» Рокси тут же занялась ранами Леналис, затем обе без новых происшествий вернулись на свои позиции. «Руди, следи за третьей!» «Я иду!» – закричал Пол. В тот же миг на зиму пал еще одна голова, кровь хлынула с труей и забрука шеи. Я тут же поджарил его. Моя задача здесь только жарить, жарить мясо, и я жарю как следует. Все остальное я оставляю другим. Я сосредоточен только на том, что у меня перед глазами. Пол рубит, я жарю. Эллина Лис и Талхан защищают меня, а Рокси защищает их. Четыре головы уже срублены, и я прижег к обрубке шеи. Все идет хорошо, но ну, или так мне казалось, Гидра изменила свои движения. Внезапно, да, очень внезапно, Гидра одновременно атаковала всеми пятью своими оставшимися головами Талханда. Ух, Талханд! Атаки первой головы Талханду удалось избежать, но там, где он уже не мог уклониться, его достала вторая, и он покатился по земле. Затем гидра задела его своим телом, и он покатился дальше, громыхая доспехами. Последовала атака третьей головы. Чудом Талханд умудрился блокировать стремительно налетающую пасть своим щитом и топором. Но тут наступил черёд четвёртой головы. Она вцепилась в ногу Талханда, подняла, и он беспомощно повис в воздухе. И наконец, бросок пятой головы. Она явно собралась сожрать целиком неспособного двигаться гнома. С глухим ударом упала голова, в смысле, головы гидры. Четвёртая и пятая были разом отсечены стремительно атакой пала. Я жив. Спасибо за спасение, за Арал Талханд. Я прижёг их, отропортал я. Позволь божественной силе дать обильные всходы исцеления, прозвучало заклинание Рокси. Все эти крики раздавались одновременно, каждый работал над своей задачей. Я сразу же жёг эту пару новых обруков шигидры. Осталось только три головы. Хм. Движения гидры снова изменились. Казалось, она отшатнулась в страхе перед нами. Всё идёт хорошо, Руди, мы должны поднажать и прикончить её. Пол выступил вперед. Нет, подожди, это может быть ловушка. Хотя мы должны нападать, неизвестно, что теперь задумал наш противник. И тут, как раз, когда я на секунду задумался над этим, одна из голов гидры, та, что была заметно крупнее остальных, она вонзила зубы в одну из обожженных шеи. Что за? Обугленная часть была разом откушена, и на ее месте уже отрастала новая голова. Это плохо. Гидра не может отрастить головы из обожженных обруков шеи, но если она откусит обработанные огнем места, то сможет снова регенерировать. «Не дайте ей восстановиться!» Издав боевой клич, Элина Лис Первой бросилась сюда. Она вонзила свой гладиус в регенерирующую шею. О, великий морозный защитник, приди туда, где ты нужен. Ударь мутным потоком ледника. Ледяной удар. Маги ударила в шею, из которой уже росла новая голова, едва не за дефаналис. Кусок льда, вмоззивший в неё, начисто срезал новую зарождающуюся голову. Шея принялась извиваться, разбрызгивая повсюду кровь, так напоминающую свежий гранатовый сок. Роксия О, малая Зарева, благословенна величье, разгори же блистательно поток пламени. Рокси, последовавшая за Линалис, выпустила поток пламени, хотя шишуя ослабила силу магии, ударившей гидру, шея задымилась и обуглилась. Отлично. Полу стремился вперёд. Однако гидра не стала опускать шею, напротив, она подняла своё большое тело. Её голова взвилась как можно выше, почти до самого потолка и уставилась в мою сторону. Осталось всего три головы. Неужели я боюсь? Нет, это что-то другое, это не чувство страха, это предчувствие опасности. Будьте наготове, что-то сейчас произойдёт. Хорошо. отозвался пол. Это только моя интуиция, хотя нет, скорее это результаты накопленного опыта. Я уже видел как-то похожую позу. Это напомнило мне схватку с бродячим драконом. Он точно так же подделался перед тем, как использовать огненное дыхание. Она собирается вдохнуть огнём. Все, соберитесь вокруг меня. Хорошо. Он был быстро попятился назад на несколько шагов, оказавшись прямо передо мной. Элина Лис и Саталхан поспешили за ним, перекатившись ко мне. Рокси прыгнула и крепко обняла меня сзади. Я начал создавать воду, плотную стену воды. Сразу после того, как водная стена встала перед нами, Гидра вдохнула. Все три оставшиеся головы разом выпустили целое море пламени. Оно устремилось на нас и ударило в водную преграду. Всё помещение сразу заволокло паром. Температура сильно подскочила. Пламя дракона славится своей ужасающей высокой температурой. Оно способно оплавить сталь и даже испарить небольшое болото за пару мгновений. А в этот раз пламя исходило сразу из трёх глоток. Ни один обычный маг не сможет справиться с таким мощным огнём. Если пять нет, 10 магов вместе одновременно сконцентрируются на создании стены воды, то, возможно, не смогу защититься. Но даже так это будет почти невозможно. Однако мои запасы маны далеки от обычных. Пап, иду. Пол прыгнул к одной из запустившихся для так голов. У этого дыхания есть ограничения на применение. Я не знаю точных причин, но точно понимаю, что дракон не может применять его непрерывно. Возможно, три количества маны внутри тела, я не знаю. Но я знаю, что огненное дыхание – это последний козырь дракона. И он только что изрыгнул его из всех трех глоток одновременно. И ему понадобится время на перезарядку. Если бы Гидра использовала только одну голову для этого, то, может, она и могла бы поддерживать непрерывную атаку, выдыхая пламя попеременно. Однако Гидра не сделала этого. Может, она способна выдыхать пламя только из всех глоток разом? В любом случае, это наш шанс. Пол срезал еще одну голову, и оттуда же прижег обрубок. Осталось две. Одна держится на более тонкой шее, а та, что покрупнее, на более толстой. Вторая заметно толще. Тогда оставим ее напоследок. «Пап, займись сначала тонкой шеей!» «Понял!» Пол побежал, Элина Лисотанхант меж тем, объединившись, стали сдерживать голову на толстой шее. Полначисто срубил голову, я тут же прижег обрубок магии огня. Отлично, осталась всего одна голова. Мы побеждаем. Зайдя так далеко, мы не можем допустить, чтобы у Гидры появился шанс заново отрастить головы. Даже если эта последняя голова неуязвима, все вместе мы сможем что-нибудь сделать. В тот миг, когда я как раз прижигал последний обрубок шеи, Гидра подозрительно дёрнулась. Я даже не понял, что это было за движение, хотя мой глаз предвидения и уловил его, я так и не понял, что увидел. Эта тварь слишком большая. Идиот! Прежде, чем я что-то заметил, пол отбросил меня прочь. Я ощутил, как что-то огромное пронеслось рядом, но уже не осталось других голов. Хотя нет, не совсем. Голов, может и нет, но шии остались. И теперь гидра яростно размахивала этими брюками, словно кнутами. Целых восемь длинных ший, все покрыты твёрдой чешуёй, острой и шершавой, и словно тёрка. Тут целая куча этих шеи. Тело содрогается, разом размахивая ими всеми во все стороны. "Рудии!" Пол снова закричал и пнул меня в спину. Тут же с громким ударом что-то обрушилось совсем рядом. Что-то. Я попытался встать с колен, а оно ударило точно в то место, где я только что стоял, между мной и полом. Прямо передо мной был громадный глаз. В этом глазу было такое тщание – глаз загнанного зверя. Глаз существа, которое тщательно пытается найти способ выжить до самой последней секунды. Глаз гидры. Из-за лба у него начало появляться что-то вроде рога. Рефлекторный я вонзил в этот глаз левую руку. Руку словно обожгло. Века гидры стремительно опустилась. Века, все тоже покрытая чешуей, захлопнулась, словно гильотина. Но я успел сделать выстрел каменной пушки. Стоило веку гидры опустить, как ее голова буквально взорвалась изнутри. Только в самый последний момент она успела дернуться вверх. Вместе с этим я услышал, как что-то с треском сломалось. «Р-Рокси!» Стараясь терпеть боль, я прокричал имя своего самого надежного учителя. «О, малая зарева, благословенно величием! Разгори же блистательно! Поток пламени!» Хотя её голос был тих, я всё равно смог его расслышать. Рокси обожгла шею до черноты, и тварь начала падать. Всё огромное тело гидры с грохотом рухнуло на землю. Содрогаясь в агонии, целая туча пыли поднялась на месте падения обезглавленного тела. Оно задергалось в судорогах. Я прямо чувствовал, как последние крупицы жизни покидают тело гидры. Она уже не сможет регенерировать. Последняя голова была уничтожена, повержена. Она была повержена. Мы сделали это. То в этот миг я почувствовал ужасную боль в левой руке. Когда я посмотрел туда, я пришел в ужас. У меня нет левой руки. Кожи и мышцы были разорваны чешуей века, а кости были сломаны, когда века опустилась. А тем рывком в последний момент гидра буквально оторвала мою руку. С чавкающим звуком кровь буквально брыжет из поврежденной артерии. Рука! Моя левая рука! Глаз! Моя рука осталась в глазу гидры. Стоило подумать об этом, и я посмотрел на главную голову. Рокси при помощи огненной магии вкладывала в это все оставшиеся силы. Как раз сжигала все, что от нее оставалось. Стоило увидеть это, и я осознал, от моей руки уже ничего не осталось. Даже если я попытаюсь отыскать ее, вряд ли найду. И даже если в результате поисков я найду что-то, что смогу снова присоединить к своему телу, за это время я успею истечь кровью. А мне надо срочно воспользоваться магией исцеления. Чудесный ангел, пожалуйста, одари меня дыханием небес, что является источником жизни. Посланец Бога, вдохновленный солнцем и небесами. что ненавидит красный поток. Расправь свои белоснежные крылья и снизойди сюда в море света. Не позволь красному извергаться и дальше. Сияние и исцеление. Я прочитал продвинутое заклинание магии исцелений. Я знаю, что даже продвинутая магия не способна отрастить потерянные конечности, и всё равно я использовал её. Розовая кожа затянула обрубок, и поток крови остановился. Кстати, синяки на лице, заработанные в то время, когда пол от души пнул меня, тоже, кажется, исцелились. Моё дыхание рваное и тяжёлое. Успокойся, успокойся. Я потерял левую руку, однако Гидра была ужасающим врагом. Возможно, мы ещё легко отделались, что победа обошлась нам всего лишь ценой потери моей левой руки. Если бы последний момент Пол не помог, я бы точно погиб. Ты спас мне жизнь, папа. Я обернулся, желая отыскать его. Никто не ответил. Все молчат. Элина Листиха замерла. Талхан, храни тишину. Рокси прикрыла рот. Гису бежит из дальней части зала, весь побледнев. Пол не отвечает. «Папа?» Все смотрят вперёд, туда, где лежит пол. Так он упал. Я повернулся к нему. Однако он не просто упал. Он без сознания. Его глаза пусты. У него не хватает нижней половины тела. А? Я просто не могу осознать того, что вижу. Э? А проклятье, как это случилось? Я знаю, всё верно, ясно. Когда Пол Пинком отбросил меня, ведь в то место, где оставил, нанесла удар главная голова гидры, так что он пнул меня, отталкивая. Он отбросил меня прочь пинком, а сам остался один на один с гидрой. Ему пришлось пинать изо всех сил, и я ведь уже не ребёнок. Обычного человека после такого отбросило бы с силой отдачи, но полуфехтовальщик из этого мира умел и способен активировать боевой дух, обладающий отличной подготовкой. Другими словами, даже отбросив меня, сам он остался на месте. Ну, или если сказать другими словами, он принял удар на себя. Я не хочу вдумываться в смысл этих слов. Принял удар на себя. Почему? Когда я сказал это, глаза Пола ожили. Он встретился со мной взглядом. Пол так ничего не сказал, но на его лице появилось облегчение. Он облегчённо выдохнул. На губах выступила рвота и кровь, а потом свет ушёл из его глаз. Пол умер.